И две ночи, как два крыла налетели, обвили Оксану. Первая ночь встречи, а вторая прощания. Разве жизнь наша не встречи и прощания? Начал не принесли его в ту страшную ночь. А теперь пришёл страшный день, вгоняющий её в дерево колокольне, а потом в сухой и шарканный грунт кладбища. Людские глаза вскинулись на женщину, следили за ней. А ей хотелось упасть на землю, заголосить, зарыдать на весь мир. Да что наши слёзы в час прощания? Запёкшиеся уста сами прошептали: "Деточки мои, дети!" а глаза искали миколку, Стаха, хотя уже не узнавали никого. только шумом отозвались ей кладбищенские деревья, что вырастают из праха людей. Дойдя до болота, Оксана оглянулась на приселок, на село и ничего, кроме колокольни не увидела. Обер-еврейтер приказал ей идти впереди, сам с автоматом в руках шагал за ней, далее семенил Ксянда, а позади не охотно плелись полицаи. либо понимали, что настанет час, и их спросят, за кем они охотились. Там ведь только раненые, зачем они вам? Ещё раз попыталась вымолить чью-то долю Оксана, и в ответ услыхала то же самое: "Веди раненые и к неранимым приведут". Топкая земля сначала дурманила голову запахами болотных трав, Потом зачавкала, покрываясь то жёлтой, то чёрной водой. Потом начала расползаться и стонать изнутри. Казалось, что это подавали голоса те, что нашли себе тут могилу. Теперь даже проворный Ксиандр притих, отстал от полицаев, с огорчением приглядываясь к забрызганным сапогам, иссегаливатым из чужого сукна штанам. А Оксана шла, пошатываясь от горя, и изредка оборачивалась, рукой показывала, где надо обойти опасное место. И это вызывало не только удивление, но и доверие. Если они найдут партизан, то не покарают ни ее, ни ее ребенка. Вдруг Сядов вскрикнул по пояс, погрузившись в болото, полицае. Выхватили его и наорали: "Какого чёрта отошёл от следа?" Так надо ж было тихо пояснил им Ксянда, прислушиваясь, дурень, как смерть учавкает болото. Через какое-то время вышли на более сухое место с крохотными архетичными ростками альхи, и у всех притупилось чувство опасности. Теперь обер Ефрейтер повесил автомат на шею. И пошёл за Оксаной. Ещё далеко? задыхаясь, спросил Обер-ефрейтер и надушенным носовым платком начал вытирать пот со лба. Ещё далеко? перевёл Ксианда, удручённо глядя на свою обувь и одежду. Оксана молча шла дальше, обходя провившие прогалинки топей и кое-как залатанные зелёными нитями были ни смерти, над которыми даже комары не мельтешили. Ещё далеко повторил жандарам, уже ошалевшая от дурманящих испарений топей, успеешь, не оборачиваясь, бросила Оксана. Вот на неё с ярко-зелёной скатертью мха голубыми глазами глянули незабудки. Женщина будто хотела нагнуться к ним, но внезапно отступила в сторону. А обер-ефрейтор шагнул прямо. И вдруг низкий крик разорвал тишину над болотом. Провалился мох, на котором выросли незабудки. Провалились и незабудки. Жирно чавкнула чёрная, как дёготь грязь и жадно начала засасывать жандарма. Он руками хватался за края своей могилы и с визгом умолял свиней, чтобы они спасли его. Трухлявый торфяник обваливался под руками, и полицаи не решались подойти к своему начальнику. Не подошёл и Ксианда. И последним словом обер-ефрейтора было свиньи. Только теперь, когда над трясиной, поглотившей жандарма, осталась лишь его фуражка, спохватившись, полицаи увидели, как удаляется от них Оксана. Ксянда первым крикнул: "Стреляйте, стреляйте!" и выхватил из кобуры пистолет. Полицейские, подняв винтовки, выстрелили вверх, да не вверх выстрелил Ксянда. Оксана вскрикнула, обернулась к приселку, к селу, к своим бродам, но не их увидела она, а только верхушку колокольни, на которую почему-то падало солнце. Затем и солнце, и день померкли в ее глазах. Глава двадцать седьмая. Два дня над лесами кружила Рама, чуповая их светом ракет. Два дня длился ожесточенный бой партизан с карательями. Два дня не было покоя ни деревьям, ни людям, ни коням. Мучительнее всего умирали кони. На их молчаливые слезы Не могли смотреть и бывало и войны, которые не раз глядели смерти в лицо. За эти дни карателям удалось гаубицами и пушками искалечить немало леса и добраться до линии обороны, которая окружала партизанский лагерь. И тогда внезапно им в спину ударили из Максима близнецы Гримичи, и те засады, которые устроил Сагайдак со стороны заболоченной местности, куда не решался полезть урак. Попав между двух огней, каратели заметались, разбились на группы и оставляя на поле боя оружие и убитых, бросились на опушку. Их спасли их и танки, которые двинулись было вперёд. Самодельная мина системы ДБ Данила Бондаренко порвала первому танки И очумевшие танкисты, открыв люк, начали из дыма и чада прыгать на землю. Тут они и нашли свою смерть. В этом бою уцелели только автомашины, которые не сунулись в леса, а стояли в поле по обе стороны дороги. На них живые положили мертвых и съезжавшись под дождем, помчались в край. Нелегко было, особенно молодым солдатам. смотреть на убитых, лежавших в кузовах. Их подбрасывало на выбоенах, и они, казалось, оживали и разбрызгивали из глазниц слёзы дождя. Это Германия плачет. Обхватив голову грязными руками, пробормотал молоденький сезоглазый фаненюнкер. Замолчи ты, баба, и кулак лейтенанта поднял ему голову. Да не вышиб растерянности из души фанан Юнкера. Это Германия плачет, снова повторил он, и теперь лейтенанту стало жутко от этих слов. А может и вправду Германия плачет по своим сынам, которые не wiadomo зачем пришли сюда. И он испуганно оглянулся, не догадался ли кто-нибудь, о чём он подумал? А в это время партизаны, простившись с товарищами, что полегли в бою, выстроились на поляне недалеко от землянок. На правом фланге под красным знаменем стоял Михаил Чигирин. За ним вытянулись бойцы с автоматами, ручными пулемётами, винтовками, с своими и трофейными. У одних вместо поясов были пулемётные ленты, у других с ремней свисали гроздья гранат. с которых падали и падали капли дождя а заключала строй одинокая девичья фигура Мирослава Сердюк с карабином на плече и санитарной сумкой за плечами губы её припухли а ресницы до сих пор не просохли от слёз сегодня впервые на её руках умирали раненные то шептавшая ей сестричка то просившие воды Но какая она сестра, если только и умеет, что забинтовать или смазать йодом рану. В тишине взволнованно звучит первое слово сагайдака, товарищи. И замерает строй, особенно те, что недавно пришли из сел и города, где опаскудная пан и гер отравляла душу. Спасибо вам, что так мужественно держались в этом бою. Где на одного партизана шло 10 карателей. Я верил, что под прикрытием леса мы проучим их, но и побаивался, что кто-нибудь из новеньких может растеряться и из перепугу занять у зайца ноги. Все вы все как один выдержали испытание. Мать, родина, люди, дети и внуки ваши будут гордиться вами. Вечная слава тем, кто отдал жизнь за Отчизну. Слава и вам, верные побратимы.